Глава 19. В которой наши герои попадают в зембицах на очень европейский рыцарский турнир. Для Рейнева, на же, контакт с Европой оборачивается крупным разочарованием, и не только крупным, но и болезненным. Зембицы были уже так близко, что они могли любоваться внушительными стенами и башнями, выглядывавшими во всей своей красе по надпорожьим лесам и холмам. Вокруг крыши пригородных домишек, на полях и лугах трудились земледельцы, над самой землёй стелился грязно-коричневый дым от сжигаемых сорняков. Пастбища были заполнены овцами, Луга над прудами белели от полчищ гусей. Вышагивали нагруженные корзинами селяне, важно ступали откормленные волы, тарахтели набитые сеном и овощами теляги. Словом, куда ни глянь, всюду были видны признаки благосостояния. Приятная страна, оценил Самсон Медок. Работящий край, живущий в достатке. И по закону Шарль указал на шубеницу, прогибающуюся под тяжестью повешенных. Рядом к радости ворон несколько трупов гнили на колях, белели кости на колёсах. "Приди-у-на", захохотал Демирит. "Видать, тут и впрямь Право правом правиться, а справедливость справедливостью. — Где ты видишь справедливость? — А он тут. — Ага. — Отсюда также, — продолжал болтать Шарлей, — и достаток, который ты, Самсон, только что изволил заметить. — Воистину такие места надлежит посещать в более разумных целях, нежели наши. — Да. К примеру, чтобы одурачить, надуть и объегорить какого-нибудь хорошо устроившегося обывателя, а это было бы не трудно. Поскольку благосостояние прямо-таки само в руки идёт тысячам зазнаек, фраеров, наивняков и дурней. А мы едем, чтобы Ах, да что говорить! Рейнгован не прокомментировал ни единым словом. Ему не хотелось. Он подобные речи выслушивал уже не один день. Они выехали из-за пригорка. Иисусе Христе, просопел Рейнго. Ну, народу, что там такое? Шарлей придержал коня, приподнялся на стременах. Турнир, угадал он почти сразу. Это турнир, дорогие господа. «Турнеаменту! Какой нынче день? Кто-нибудь помнит?» «Восьмой!» — посчитал на пальцах Самсон. «Мэнсис Сэмтэмбрис! Сентябрь месяц! Натурально!» «О!» — Шарли искоса взглянул на него. «Так у вас в потустороннем мире точно такой же календарь?» В принципе, да. Самсон не прореагировал на зацепку. Ты спрашивала даты, и я ответил. Желаешь ещё что-нибудь? Каких-то более подробных сведений? Сегодня праздник Рождества Девы Марии. Nativitas Mariæ. То значит, констатировал Шарльей, Турнир проводится именно по этому случаю вперёд, господа. Пригородные луга были заполнены людьми, стояли также временные трибуны для зрителей высшего ранга, обитые цветным сукном, декорированные гирляндами, лентами, Пястовскими знамёнами и гербовыми щитами рыцарства. Около трибун расположились лавки ремесленников, И палатки продавцов пищи, реликвий и сувениров. А над всем этим полоскалась феерия разноцветных флагов, харугвий, прапорчиков и конфалонов. В средневековой Италии флаг в виде прямоугольника, подвешенного короткой стороной и вырезанного треугольником по противоположной. Над гулом толпы то и дело вздымался медный голос труб и сурм. «Боевая труба». Происходящее, в принципе, никого не должно было удивлять. Зембитский князь Ян, наряду с несколькими другими князьями и вельможами, входил в селесский Руденбан, члены которого были обязаны выступать на турнирах никак не реже раза в год. Однако, в отличие от большинства князей, участвовавший в дорогостоящем мероприятии, в общем-то, неохотно и нерегулярно. Ян из Зембец устраивал турниры довольно часто. Княжество, в принципе, очень небольшое, было к тому же малодоходным. Как знать, не самым ли бедным в этом смысле во всей Силезии. Несмотря на это, князь Ян тужился и пыжился. Задолжал евреям, продал все, что мог продать, сдал в аренду все, что мог сдать. От разорения его спас брак на Эльжбете Мельштинской, очень богатой вдове Краковского Спытка. Княгиня Эльжбета, пока была жива, немного сдерживала супруга и его широкие жесты, но после ее смерти князь с удвоенной энергией принялся транжирить наследство. В зембицах опять возобновились турниры, разгульные пиры и помпезные охоты. Снова загремели трубы, разоралась толпа. Рейнон с друзьями были уже настолько близко, чтобы хорошо видеть ристалище. Классическое длиной в полтора ста и шириной в 100 шагов, обнесённое двойной изгородью из брёвен. По внешней стороне особенно солидный, способный выдержать напор тлущи. Чернь, толпа. Внутри арены установили барьер, вдоль которого в этот момент, наклонив копья, мчались друг на друга двое рыцарей. Толпа ревела, свистела и била в ладоши. "Турнир", оценил Шарлей. "Хаст лидиум" стычка копийщиков, которую мы наблюдаем, облегчит нашу задачу. Сюда сбежался весь город. Гляньте, о, там даже на деревья забрались. Могу поспорить Рейнован, что твою любимую никто не стережёт. Слезем с коней, чтобы не бросаться в глаза, обойдём стороной эту шумную ярмарку, смешаемся с селянами, «И войдем в город! Вени-види-вицы! Пришел, увидел, победил!» Из речения Юлия Цезаря. «Прежде чем следовать за Цезарем, — покачал головой Самсон Медок, — неплохо бы проверить, нет ли случайно среди турнирных зрителей любимой Рейн Ивана. Если собрался весь город, может, и она здесь?» — А что Адели, — слез с коня Рейнован, — делать в такой компании? — Напоминаю, ее здесь держат в заточении, а арестантов на турниры не приглашают. — Оно, конечно, так, но что мешает проверить? Рейнован пожал плечами. — Ну, пошли дальше. Пришлось идти осторожно, чтобы не вляпаться в кучу. Окрестные рощицы превратились, как и при каждом турнире, в общественное отхожее место. Зембецы насчитывали около пяти тысяч жителей. Турнир мог привлечь не только горожан, но и гостей, что в сумме было приблизительно что-нибудь около пяти с половиной тысяч человек. Похоже, каждый из них побывал в кустах по меньшей мере дважды, чтобы облегчиться, освободиться от накопившейся влаги и выбросить недоеденный бублик. Смердило так, что аж глаза слезились. Было ясно, это не первый день турнира. Запели трубы, толпа опять завопила в один голос. На сей раз Рейнован с друзьями были уже настолько близко, чтобы сначала услышать треск ломающихся копий и грохот столкновения очередных соперников. "Видный турнир", оценил Самсон Мидок. "Видный и богатый, как всегда у князя Яна". Мимо них прошёл крепкий пеньок, сопровождающий в кусты пригожую, румяную и огненную красавицу. Рейнован с симпатией взглянул на пару, всей душой желая им отыскать местечко поуютнее и по возможности свободное от ароматищах куч человеческого дерьма. Мысли его немного замутила настырная картинка того, чем сейчас парочка занимается в кустах, в промежности, приятно защекотала. Ничего, подумал он. Ничего. Меня от подобных радостей с Аделлию тоже отделяют лишь минуты. Туда Шарль с о свойственным ему чутьём повёл их меж домиками кузнецов и оружейников. Привежити лошадей здесь к исгороде и пошли сюда. Тут свободнее. Попытаемся подойти поближе к трибуне, сказал Рейнван. Если Лэдель здесь, то Его слова заглушили фанфары. Azonneur, seigneur chevalier, êtes-ce que С честью, господа рыцари и оруженосцы, громко крикнул маршал Герольдов, когда фанфары умолкли. Озонёр! Озонёр! Девизом князя Яна была современность и европейскость, выделяясь в этом даже среди селевских пястов, зембидский князь маился комплексом провинциала от того, что его княжество лежит на перифериях цивилизации и культуры, на рубеже, за которым уже нет ничего, только Польша и Литва. Князь тяжело это переживал и прямо-таки болезненно тянулся к Европе. Для окружающих это порой было весьма обременительно. «О, занава!» кричал по-европейски маршал Герольдов, одетый в жёлтый табард, просторный кафтан с гербом феодала, который носили герольды, с большим чёрным пястовским орлом. Гозана! Laissez les aller! Начинайте. Разумеется, маршал, старый добрый немецкий маршал У князя Яна именовался по-европейски «Руа-д'Арме» — король герольдов. Ему помогали герольды европейские персивансы, а гонки с копьями через ограду, старый добрый «Штэшен-Убер-Шрэнкен» назывались культурно и европейско «Ля Жюст» — турнир на копьях. Рыцари вложили копья в токи, упоры на латах для копий, и с грохотом копыт бросились вдоль барьера. Один, судя по девизу на попоне, изображающим вершину горы над красно-серебряной шашечницей, был из рода Гобергов. Второй был поляком, о чём свидетельствовал герб Элита на щите и козёл в гербе модно зарешечённого турнирного шлема. Европейский турнир князя Яна привлекал множество гостей и из Силезии, и из зарубежья. Пространство между изгородями и специально огороженную площадь заполняли сказочно расцвеченные рыцари и гермки, в том числе представители самых видных селезских родов. На щитах, конских попонах, лентнерах и в опенроках красовались олени и рога, Биберштейнов, бараньи головы хаугвицы, золотые пряжки седлицы, турьи головы цетрицев, шашечницы борщницев, скрещённые ключи эхтерицев, рыбы седлицев, болты бользов, карточные буби квасов. Словно этого было недостаточно, Там и тут виднелись чешские и марафские эмблемы и девизы. Остжевья панов из Липы и Лихтенбурга, о Дживонсы — гербовый знак в виде оторванного уса, панов из Кроваржа, Дуби и Бехини, Багры Мировских, Лилии Эвольских. Не было недостатка и в поляках, Староконей, Авданьцев, Долив, Ястржемпцев и Лодзиццев, поддерживаемые могучими руками Самсона Митка, Рейнован и Шарлей взобрались на угол, а потом на крышу дома кузнеца. Оттуда Рейнован внимательно исследовал уже близко расположенную трибуну. Начал с конца, с менее значительных личностей. Это была ошибка. О, господи, очень громко вздохнул он. Там Адель. Там, клянусь душой, на трибуне, которая та, что в зелёном платье, под балдахином, рядом рядом с самим князем Яна. Мне упустил возможности Шарлей. И верна красавица. Ну что ж, Рейнаво Поздравляю с отменным вкусом. Поздравить с сознанием женской души не могу. Подтверждается, ох, подтверждается моё мнение. Напрасно мы ввязались в зембидскую Одиссею. Это не так, сам себе заверил Рейнхон. Это не может быть так. Она, она узница. Чья? Давай подумаем. Шарльи прикрыл глаза ладонью. Рядом с князем сидит Ян фон Биберштайн, владелец замка Столец. За Биберштаином незнакомая мне дама в годах. Эффимие, старшая сестра князя Узнал Рейнаван, за ней не уж то болько волошек. Наследник Глогувки Сын а польского князя Шарлей, как обычно, оказался на высоте. Рядом с волошиком сидит Клодский староста, господин Пута из Частоловиц с женой Анны из Колдицев. Дальше сидят Киллиен Хаугвиц и его супруга Лютгарда. Затем старый Герман Цетриц Дальше Янку из Хотимитс, владелец замка Ксенш. Он как раз встает и аплодирует Гочи Шаффу из Грайфенштайна. Пожалуй, с женой. Рядом с ней сидит Микола Зейдлиц из Альтынау, от Буховский староста. Около него гунцель-свинка из Свин. Далее кто-то с тремя рыбами на Красном поле, а значит... Зедлиц или Кушбах. А с другой стороны вижу Оттона фон Боршницца, дальше кого-то из Бишофштайнов, затем Бертольда Апольду, честника из Шинау. Потом идут Лотер Герсдорф и Хартунг фон Клюкс обо Лужичани. На нижней скамье сидят, если мне зрение не изменяет, Борута из Венцемежиц и Секель Рейхенбак, хозяин тепловод. Нет, Рейн Иван, я не вижу никого, кто мог бы походить на стражника твоей Адели.